Рассказ закончился, остальное я знал и понимал. Хотелось бы мне, конечно, расширить свой кругозор об этом месте, да только не мог я побороть сонные позывы своего организма. «Мне с вами ясно», — проговорил я некоторое время спустя, решив, что от крепости мы на порядочном удалении, сворачивая в лес. В правде сказать, был здесь уже совсем не лес, ну, или в крайнем случае очень редкий лес. Можно сказать, густо поросшая степь. Зона, казалось, еще только формировала себя и порой настолько разнила природу, отстоящую друг от друга на, казалось бы, минимальное расстояние, что было чему подивиться. «Что ты намерен сделать?» В голосе дипломата появилась заметная нервозность, когда он, повинуясь моему приказу, круто вывернул баранку вправо, и патриот помчался на соседний холм, который полого поднимался к своей вершине километра на два, и при этом был достаточно свободен от крупной растительности. — Я же сказал уже, тебе не все ли равно? — нагрызнулся я прикидывая, чего бы такого сделать на вершине. Патриот был хорошей машиной. Вынес он нас на эту вершину, даже не притормозив. Я приказал пленнику заглушить мотор, открыл дверь и втянул ноздрями сладостный лесной воздух. Небо уже прилично посветлело. Я глянул на часы, начало седьмого. Потом на мгновение припомнил уродливую голову, с помощью которой полтергейст избавил меня от проблем с трупной вонью и непроизвольно поморщился. Атлет сидел, вцепившись в руль одеревеневшими руками. Не знаю, о чем он там думал, но готов поспорить, что о спасении готов был молить кого угодно и как угодно. Через какое-то время он пришел в движение и поднял с передней панели толстую сигару. Которая болталась, устекла всю дорогу. Нафиг, остановил его я. «Менее всего мне хотелось отравлять это прекрасное утро дымом, пускай он даже дорог и благороден. Нехорошая эта привычка. Лучше дыши глубже, а иначе все прелести пропустишь. Хм, сталкер, блин. Чуть в плешне въехали. Смотри, по фронту, вон! Аккурат, метров пять оставил. Затем я вздохнул и с интересом пронаблюдал за ядром, которое, судя по размеру, вот-вот сорвется с места, и аномалия исчезнет. Подождать, что ли? А то, что это я за сталкер такой? Неприятностей вон каких насобирал, а артефакта никакого. Хотя, может, это и есть истинное предназначение сталкера. Сбор неприятностей. Да, судьба, судьбинушка. Играешь ты со мной не по -детски. И помереть не даешь, И жить спокойно не получается. Я почувствовал, что глаза мои закрываются, И усилием воли заставил себя встрепенуться. «Вылезай из машины, деятель, Только капот сначала открой». Потребовал я у пленного. Глава 38. Пространственный карман. Свободная зона. Север. День. Тю, москаль, да ты человек проблема! Сетовал Стас. Костер легонько подрагивал, трепетал над оранжевыми углями, собранными в самый центр обрезанной бочки, но угаснуть совсем ему не грозило. Один из бродячих сталкеров, Суховатый такой мужичок, почти уже дед, низенького роста, с редкой седой щетиной и резкими чертами лица, периодически подкладывал на эти угли небольшие, аккуратно опиленные с обеих сторон бруски. Истопник этим делом занимался добровольно, без принуждения и, судя по всему, подмерзал, хотя погода стояла, на мой взгляд, самая комфортная. Кроме моих относительно давних приятелей, хохла и жоры, возле костра ютилось еще три человека. Первым был вышеупомянутый истопник. Тут же сидел молчаливый мужик средних лет в недорогом видавшем виды комбинезоне с недельной щекиной и печальными глазами. Была у этого субъекта привычка держать в уголке рта длинную травинку с каким-нибудь природным набалдашником и недоверчиво ухомыляться по каждому сомнительному поводу. Третьим был молодой австралийцей парень в черном комке, в стильных оптических очках, гладко выбритый и с ежиком на голове. Этот, напротив, был словоохотлив, распространялся насчет своих похождений как по зоне, так и по России. Все рассказы его пестрели девочками, дармовой выпивкой, а также собственной излишней крутостью. Наткнулся я на эту кампанию совершенно случайно. Тяжелейший день был проведен мной в зоне, и, видит Бог, спасло меня только проведение, подарившее мне столь удивительный дар — слышать аномалии. Но расскажу об этом по порядку. После того как мой дрожащий от страха пленник на негнущихся ногах выбрался из машины, я заставил его извлечь из патриота аккумулятор, что, к слову сказать, затруднило жизнь атлета примерно минут на двадцать. После того, как тяжелый пластиковый ящичек лег на соседний пенек, я попрактиковался в стрельбе из беретты, причем начал делать это не дав возможности дипломату ретироваться на безопасное расстояние. Пленник упал в траву и прикрыл голову руками. Пока он так прохлаждался, я оторвал переговорный модуль, от встроенной в панель патриота рации, зашвырнул его в какую-то трещину, найденную здесь же, после чего легонько пнул дипломата ногой. Так, для пущей обиды и помотал перед его лицом вожделенным кейсом. Далее мой путь пролегал по противоположному склону холма, более его пологому и заросшему всевозможными растениями. Надо сказать, что я передвигался по этому лесу с поразительной скоростью. Я просто бежал, для того, чтобы хоть как-то перебить сон, и лишь слегка корректировал свой курс прислушиваясь к опасному треску. Потом, когда склон кончился, и я оказался в весьма мокрой, почти болотистой местности, мои ноги решительно запротестовали против дальнейшей эксплуатации. Мне пришлось искать хоть сколько-нибудь сухой клочок травы, чтобы прилечь и на секунду закрыть глаза. «На секунду, само собой, не получилось». Я вырубился и проспал без малого два часа, пока в конец, охамевшие насекомые в купе с нарастающей жарой не разбудили меня. Спал я, разумеется, в опасной близости от холма, хоть и не предполагал, сколько времени потребуется обычному человеку для того, чтобы пройти по моему маршруту. Страх вновь поставил меня на ноги. Из просонья. Я некоторое время пытался сориентироваться на местности. С трудом, конечно, но мне удалось разобрать, в какой стороне опасный холм. Я двинулся дальше, на северо-восток, справедливо полагая, что именно там находится мертвый город. Зачем мне нужно было туда попасть, я не понимал до сих пор. Возможно, меня просто раздирали амбиции которыми непременно обзаводится человек ну, с каким-нибудь уникальным даром. Скажу одно. Примерно через час я выбрался на сухое пространство, которое и вовсе напоминало среднеазиатскую степь, еще не выжженную солнцем. Помню, мучил меня тогда вопрос. Выгорает ли здесь трава вообще? В той степи я первый раз увидел стоянку бродяг. Была она, правда, примерно в полутора километрах от меня, и люди, находящиеся на ней, меня явно не заметили. По справедливости сказать, находился я тогда в густом кустарнике, который окружал влажную долину по всей границе со степью. По какой-то причине примыкать к стоянке мне не захотелось. Поэтому я, держась кустарника и по возможности не шевеляя его веток, двинулся строго на восток. Путешествие продолжалось порядка тридцати минут и вывело меня к автобусной остановке, а равно и пересекающей кустарник асфальтовой дороге. Эта дорога не поросла вездесущей травой, хоть и сильно потрескалась. На другой стороне дороги тоже была остановка, а за ней здание какой-то организации. Широкую пешеходную дорожку, выложенную побелевшими и полуразрушенными от времени плитами, по обеим сторонам окружали живые еще столбы тополей, по шесть с каждой стороны. Выросли они непропорционально двухэтажному зданию, но зато шелестели и убаюкивали. Эту дорожку бдительно охраняла карусель. В кустах я даже скрутку нашел. Так называлась пружинно-образная завитушка, которая периодически вырывалась из этого самого стабильного по своей силе и долгоживущего явления. Скрутка была одним из самых дешевых артефактов. Больше 500 рублей никто не давал, даже в Каире. В Рубое можно было продать за 350. Причина была высокой производительности каруселей, которая порой за неделю выкидывала скруток по шесть. К тому же применение им никакого не находилось. Слева от центрального входа покоилась странная железная конструкция, на которую домиком были приставлены две железобетонные плиты, скорее всего, приготовленные к несостоявшейся транспортировке. Рядом с этой конструкцией бушевал шокер, но неизвестный мне ранее, так как маленькие его молнии постоянно искрились у самой земли, не поднимаясь от нее более чем на 40 сантиметров. Забегаю вперед. Этому редкостному явлению присвоено благозвучное имя Электро. Разумеется, эту информацию я получил уже у костра В одном из лаконичных комментариев молчуна, который, судя по всему, был самым опытным среди собравшихся на стоянке сталкеров.